Ведь три дня после того, как решение об освобождении принято, заключенный проводит в менее охраняемом корпусе, проходя физические, психические и профессиональные тесты. Пока он находится там, его камеру полностью освобождают от вещей хозяина и готовят для нового жильца. Поэтому вместо освобождения Энди получил бы довольно долгий срок в карцере, а потом поднялся бы по всё тем же ступеням, но уже в другую камеру.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 Здесь какие-либо обоснованные предположения заканчиваются, и остаются только смутные догадки. Конечно, лаз мог быть засорен внизу осколками стены, и его надо было расчистить. Но эта операция не могла занять много времени. И что же тогда? Мне кажется, Энди испугался. Я уже описывал, как привыкает человек к несвободе.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 Когда вы работаете, то каждый час вам выделяется 5 минут на то, чтобы справить свою нужду. Мой перерыв приходился на 25-ю минуту каждого часа, и это было на протяжении 35 лет. Поэтому единственное время, когда я мог захотеть в туалет, приходилось на 25-ю минуту. А если я по каким-то причинам туда не шел, на 30-й минуте нужда проходила до 25-й минуты следующего часа.